На следующий день в 9 утра Ларюльер действительно отнес в Лувр почтительнейшее послание графа Анибала де Коконоса. Глава 5. Артон. Хотя отказ герцога Лансонского бежать, ставил под угрозу все дело и даже самую жизнь Генриха, Генрих сблизился с герцогом еще теснее. Заметив это, Екатерина заключила, чтобы принца не только поладили, но и составили заговор. Она принялась расспрашивать Маргариту, но Маргарита оказалась достойной ее дочерью. Главным талантом королевы Наварской было умение избегать скользких разговоров, поэтому она крайне настороженно отнеслась к вопросам матери и ответила на них так, что Екатерина запуталась окончательно. Таким образом, Флорентийке не оставалось ничего другого, как руководствоваться своим чутьем интриги, которое она привезла с собой из Тосканы, самого интриганского из маленьких государств той эпохи, и чувством ненависти, которое она приобрела при французском дворе, дворе, который был расколот борьбой различных интересов и взглядов сильнее, чем любой другой двор того времени. Прежде всего, она поняла, что сила Биарнца частично заключается в его союзе с герцогом Алансонским, и решила их разъединить. С того дня, как она приняла это решение, она начала вылавливать своего сына с терпением и талантом рыболова, который, забросив грузило невода подальше от рыбы, незаметно подтягивает их со всех сторон до тех пор, пока не окружит свою добычу. Герцог Франсуа заметил, что мать удвоила нежность и сделал шаг ей навстречу. Что же касается Генриха, то он притворился, что ничего не замечает и стал следить за своим союзником еще внимательнее, чем прежде. Каждый ждал какого-нибудь события. А покуда каждый ожидал этого события, вполне определенного для одних и только вероятного для других, в одно прекрасное утро, когда вставало розовое солнце, разливая мягкое тепло и тот сладкий аромат, который предвещает погожий день, какой-то бледный человек, опираясь на палку, вышел из домика, стоявшего за арсеналом, и с трудом поплелся по улице Птимьюс. Подойдя к сен антуанским воротам, он прошел вдоль аллеи болотистым лугом, окружавшим рвы Бастилии, оставил слева большой бульвар и вошел в арбалетный сад. где его встретил сторож и почтительно его приветствовал. В саду не было никого, ибо сад, как показывает его название, принадлежал частному обществу, обществу любителей стрельбы из арбалета. Но если бы там были гуляющие, бледный человек заслуживал бы всяческого их внимания, ибо и длинный усы, и шаг, сохранивший военную выправку, хотя и замедленный болезнью, достаточно ясно указывали на то, что это офицер, недавно раненый в какой-то схватке, пробующий свои силы в умеренных физических упражнениях и вновь возвращающийся к жизни под солнышком. Странное дело. Несмотря на наступавшую жару, человек был закутан в длинный плащ и казался безобидным, но когда плащ распахивался, становились видны два длинных пистолета – пристегнутые серебряными застежками к поясу, за которой, кроме того, был засунут широкий кинжал, и который удерживал такую огромную, такую длинную шпагу, что казалось, будто ее владелец не сможет вытащить ее из ножен. Дополняя ходячий арсенал, она била ножными по его похудевшим и дрожавшим ногам. А кроме того, для вязчей предосторожности Гуляющий, хотя и был в совершенном одиночестве, на каждом шагу бросал вокруг испытывающие взгляды, точно допрашивая каждый поворот аллеи, каждый кустик, каждую канавку. Так он добрался до глубины сада и тихонько вошел в некое подобие обвито зеленью беседки, выходившей на бульвары и отделенной от них только густой живой изгородью, и небольшой канавой, образовывавшими ее двойную ограду. Здесь этот человек улегся на дерновой скамейке рядом со столом, а вслед за тем садовый сторож, совмещавший с этой должностью ремесло трактирщика, принес какую-то сердечную микстуру. Больной лежал так уже минут десять и несколько раз подносил ко рту фаянсовую чашку, содержимое которой он пил маленькими глотками. Как вдруг лицо его, несмотря на интересную бледность, стало страшным. Он заметил, что со стороны Круа-Фабен по тропинке, где теперь не Плитанская улица, подъехал всадник закутанный в закутанный широкий плащ и остановился бастиона в ожидании. Прошло минут пять. Едва успел бледный человек, в котором читатель, вероятно, уже узнал Марвеля, оправиться от волнения, вызванного появлением всадника, как на дороге, ставшей впоследствии улицей Фасесен-Никола, появился юноша, одетый в облегающую безрукавку, какие носили пажи, и подошел к всаднику. марвиль скрытый листвой беседки, имел полную возможность все видеть и даже все слышать. И если мы скажем читателю, что садник был ДМИ, а юноша, в облегающей безрукавке, Артон, читатель представит себе, как напряглись его слух и зрение. Оба вновь прибывших огляделись вокруг с величайшим вниманием. марвиль затаил дыхание. «Сударь, вы можете говорить», — сказал Артон. Он был моложе и менее осторожен. Здесь никто нас не увидит и не услышит. «Это хорошо», — ответил Демои. «Ты пойдешь к госпоже Десов. Если она дома, ты отдашь ей эту записку в собственные руки. Если ее нет дома, ты положишь записку за зеркало, куда король обычно кладет свои записки. Затем подождешь в Лувре. Если получишь ответ, отнесешь его в известное тебе место. Если же ответа не будет... «Захвати с собой мушкет и приходи вечером ко мне в то место, которое я тебе указал и откуда я сейчас приехал». «Хорошо, я знаю», — сказал Артон. «Я поеду. Сегодня у меня еще куча дел. А ты не торопись. Торопиться не нужно. Тебе нечего делать в Лувре до его прихода. А он, как я полагаю, берет урок соколинной охоты. Ступай и действуй открыто. Ты поправился и пришел в Лувр». поблагодарить госпожу Несов за ее заботу о тебе, пока ты выздоравливал. Ступай, дитя мое, ступай. Марвиль слушал, а глаза его становились. Волосы встали дыбом, и на лбу выступил пот. Первым его движением было отстегнуть пистолет и прицелиться в Демуи. Но Демуи шевельнулся. Пол и плаща раздвинулись и обнаружили прочную крепкую кирасу. Таким образом, пуля могла расплющиться о кирасу или ударить такую часть тела, что рана была бы не смертельна.